«Любить по-русски». Я попробую объяснить, что значит «любить по-русски» примерами, но не уверен, что у меня получится. Вот один из этих русских. «Охлобыстин, мать всех мыслей, тех, что каждый и не мысил, провокацию замыслил, счастье в душе, коромыслом он сподобился умыслить». А вот другой русский. Безруковая игра на сцене – благодать. Такого бы актёра Голливуду пожелать, Но нет у них и малой доли того, Чем русский гений должен обладать. А вот ещё одна Примадонна. Алла, восклицание Бога, Алла, зов возможностей, Взрывы, взрывы хлопают овации, Репортеры, мудаки, лезут с провокации, Жизнь прожить, не песню спеть, Жизнь прожить, понять зачем выпали препятствия, Лишь любовь одна была вовремя подсказкой. Годы, дни, секунда, вечность. Хочется мгновение превратить в хорошего жизни исполнение. Только идеально можно, только лишь божественно. А иначе невозможно заслужить доверчиво Всеобъемлющую силу голоса народного Поздравляем тебя, Алла, с днём твоим рождения. Всей страной тебе желаем счастья исполнения. А помните Королёва Сергея Павловича? Он сидел в тюрьме. Мама Родина его за что-то наказала. Но когда Родина-мать попросила его своего сына помощи, он всё сделал, потому что любит. Я в космос полечу на бесконечном небе, я до звезды желанием дотянусь. Три взрыва, три ступени для ракеты я человека в космос запущу. Что значит любить по-русски? Папа — конь, а мама — лошадь, дети — словно стадо брызг. Жить в России не без смысла Спать в России полный бред, Каждым днём и длинным часом Учит нас в России жизнь. Пить в России нету смысла, Жить в России так творить, Жить в России быть искусством, Даже если ты в тюрьме, Нарисуй трактат о жизни, Намолюй себя в красе, Жить в России нужно смело, А иначе под забор. Жить в любви бесстыдно, веря, что сегодня ты герой. чтобы я не написал про любовь русские, все будет неправильно. Так может быть стихи меня спасут от страшной участи писать прозы про любовь. Анекдот. Приходит новый русский к старому еврею и говорит, пап, дай денег.